Глава 16. Даже для ускоренного почти в два раза мозга события несутся вскачь. Я кладу пулю по касательной, отчего она пробивает баллон и рикошетит внутри от задней стенки. Искры. Взрыв. Волна огня затапливает помещение и, вскинув крышку ближайшей морозилки, на последних долях секунды спорта я ныряю в его холодное недра. Промерзшие индюшачьи окорочка стучат от удара о тела. Не успели растаять за полдня, надо же! Внутри невероятно тесно. Согнутые колени упираются в живот, но все это перестает иметь какое-либо значение. Потому что взрывная волна подхватывает мой контейнер и с силой хреначит им о стену. Хрустят суставы, голова бьется о металл, рот наполняется кровью. Перед глазами плавают круги. Меня крутит и вертит так, что хочется блевануть. Еще и индюшачьи запчасти летают вокруг меня и норовят огреть по затылку. С грохотом морозилка падает на земь вверх тормашками. Буквально. Ее крышка оказывается прижата к полу. Я не могу полноценно вдохнуть и лишь сипло втягиваю помаленьку прогорклый воздух. Пытаюсь разогнуться и с криком сбрасываю с себя металлический гроб. Он разворачивается на петлях и грохочет опол. В подвале еще темнее, чем было, а мой фонарик не пережил нашего увлекательного полета в виндюшачий космос. Что-то большое ворочается и хрипит в центре комнаты. Я стреляю на звук раз за разом, не глядя, забивая новые патроны в коморы. Снова и снова, пока курок не начинает механически щелкать. Барабан пуст окончательно. В темноте неторопливо вырастает мерцающее зеленым дерево. В его сердцевине закручивается водоворот сияющих частиц. Я смотрю на него усталым взглядом, и с шумом падаю на горку оледеневшего мяса. Заднице холодно, но мне, в общем-то, плевать. Вытаскиваю из кармана пачку сигарет и не сразу достаю целую, потому что первые две сломаны пополам и засыпают пальцы табаком. С третьей мне везет, и, наконец, я втягиваю в себя ароматный дым. С каждой затяжкой стекающая по лицу кровь Отбитый затылок и боль в коленях становятся чуть менее заметными. «Аргатри Шерромо отмечает вашу находчивость и жажду выжить. Примите этот дар!» Отмахиваюсь от текста, и рядом со мной появляется светящийся контур. Мысленно готовлюсь к очередному диску со способностью, но это прямоугольная пластиковая коробка. Успеваю подхватить ее, прежде чем темнота берет свое. Упаковка АПС такифугу. Калибр 0.44 магнум. Тип разрывной. Убойное действие 99%. Количество 18 единиц. Ступень Е. Очень вовремя. С нескрываемым сарказмом замечаю я. «У вас там эстонцы сидят!» Стоит мне убрать патроны в кольцо, как тончайшие нити света пробивают завалу лестницы. Они скорее очерчивают, чем освещают тушу Анкройла. Толком не рассмотреть. «Эй! Егерь!» Приглушенный за счет преграды голос Донни повисает в воздухе. «Ты живой?» «Егеря нет на месте!» Сипло отвечаю я. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Бип! Жив! Везучий сукин сын! Орет фламинго. Ракета радостно лает. Я достаю из кольца свою грязную рубашку, на ощупь наматываю ее на ближайшую индюшачью голень и далеко не с первого раза поджигаю спичкой. За подобный импровизированный факел в бойскаутах у меня отобрали бы значок. Слава богу, что класть я на них хотел с разбегу. Что-то бубнит Донни, но сейчас мне не до него. В тусклом свете подвал имеет кошмарный вид. Все, что прежде стояло на стеллажах, ровным слоем валяется на полу. Причем за счет взрывной волны сожжено, перемолота. И раскурочено. Хорошо, что здесь особо нечему гореть. Не хватало еще задохнуться, успешно убив противника. Трещина в потолке стала еще шире. Черная жижа, как из лопнувшей банки с краской, забрызгала пол и стены полукругом. Она теперь медленно стекает вниз, отвратительно воняя. Сам источник проблем медленно разлагается в центре комнаты. Все его щупальца на спине, как и одну из мощных лап, оторвало. Массивное тело разодрано до самой сердцевины. Крошечная головка повисла на перебитой шее. Из нее и торчит сияющее кристаллическое дерево. Я хочу подняться на ноги, но потолок устало скрипит и складывается вовнутрь. С оглушающим грохотом в подвал летят каменные обломки, металл, черепица и хрен знает что. Цементная пыль покрывает лицо и одежду. Невозмутимо делаю последнюю затяжку и отбрасываю сигарету щелчком. За ней же следует мой факел, потерявший всякий смысл. Вид я имею такой, словно высыпал банку с прахом своего лучшего друга над морским обрывом, Да только ветер вернул мне все ее содержимое прямо в лицо. Дыра в потолке стала огромной, и сквозь нее пробивается дневной свет. Я вижу вставшую на козла железную койку. Она упирается торцом в цементное крошево в подвале и частично торчит в комнату выше. Похоже, там располагался жилой номер. Краем глаза фиксирую, что обвалился и кусок стены над нами вместе с крышей. Оттуда и льется свет. «Все еще живой?» На всякий случай уточняя Донни с той стороны лестницы. «Твоими молитвами!» «Пытаюсь сдержать сарказм и не могу». Анкройла погребло почти целиком, но все же край затвердевшей арканы высовывается из кучи мусора. Похоже, прочностью она обладает знатной, поскольку ее не сломали даже обломки цемента. Фокусирую усталый взгляд. Содержит 2920 единиц арканы. Способность, гибкость он кроила. Требует ловкость Е. Стойкость Е. Резонанс Е. Пассивная ступень Е. Шанс отторжения 14%. Повышает прочность а также эластичность суставов, мышц, связок и сухожилий на 30%. Соотношение риска и награды заставляет меня поморщиться, но коснуться кристаллического переплетения. Мышцы вспыхивают огнем по всему телу и меня перекручивает так, что хрустит позвоночник. Пальцы выгибаются за пределы своих анатомических возможностей. Запястья пытаются провернуться по оси. Все это продолжается несколько ударов сердца, но я застываю в моменте. Тело будто пытается уничтожить само себя. Ему не удается. Я прихожу в сознание уставший еще больше, а главное порядком задолбавшийся. Перед глазами висит постепенно затухающий текст. Испытание пройдено успешно. Вклад егеря – 89%. Вклад фламинго – 4%. Вклад ракеты – 7%. Затраченное время – 2 часа 28 минут. 30 тысяч единиц арканы распределено в соответствии с индивидуальным вкладом. Выданы дополнительные персональные награды. Рядом со мной материализуются два металлических диска. Один стандартный жетон, носитель арканы. А вот второй отличается от него наличием тускло-светящегося синего треугольника на поверхности. Изучить их я не успеваю, поскольку со мной не закончили беседовать. Вы заслужили право задать один вопрос. У вас есть три попытки. Кто стоит за сопряжением? Без малейшей паузы говорю я. Информация заблокирована. У вас есть две попытки. Как патриот заранее узнал о приходе сопряжения? Поразмыслив, спрашиваю снова. Информация заблокирована. У вас есть одна попытка. Последний вопрос я задаю, потому что не могу не задать, даже если заранее догадываюсь об ответе. Все это дерьмо вокруг меня, ксариды, врилы и остальные гребаные твари. Это происходит по всей планете? Да. Иллюзорная надежда на то, что это все-таки локальный трендец развеивается. На зубах скрипит пыль, и я фокусирую взгляд на том самом диске, который не успел изучить. Генератор барьера эгида. Тип кинетический. защищает от угроз свыше 50 метров в секунду. Количество поглощаемого вреда – 20 тысяч джоулей. Перезарядка – 2 минуты. Ступень – Е. Я пытаюсь соотнести реальную величину блокируемых угроз с приведенными цифрами. Порой даже с прокаченным интеллектом ощущаю себя туповатым. Что-то вроде десятка выстрелов калибра 5.56. Беру в руки диск, и на секунду тот вспыхивает коконом вокруг меня, который быстро исчезает. Ну и как мне его носить? В трусы засунуть, чтобы сберечь самое ценное. Плюнув, я убираю эгиду во внутренний карман бронежилета позади бронепластины. Вес последний я вообще перестал замечать после развития силы и выносливости. Следом за ним подбираю и второй диск. Получено? 26700 единиц арканы. Со стороны лестницы доносятся шуршащие звуки кряхтение и приглушенный мат. Несколько обломков перекрытия скатываются вниз. «Донни!» а -а -а орет он. «Ценю твой порыв, но нет нужды. Встретимся этажом выше». «Что?» «Этаж! Выше! Окей!» Карабкаюсь и подтягиваюсь на руках, стараясь не вляпаться в инопланетную жижу. И вскоре выбираюсь в руины жилой комнаты. Уже через несколько минут я сталкиваюсь нос к носу со счастливым псом и не настолько счастливым Донни. «Че такой мрачный?» — спрашиваю я, осматривая на вид живого и здорового напарника. «Мне арканы меньше долбаного пса отвалили!» — выдает Фламинго. «Всего двенадцать сотен!» «А ему я подсчитал!» С видом конченного ябеды добавляет он. «Больше двух косарей!» «А мне двадцать пять штук!» «Говорю я. И что дальше?» Собеседник обиженно хмурится. «Ракета хотя бы в бой влез и курицу эту сраную помог в подвал загнать!» «Ты же отсиживался, верно?» Тогда какие вопросы? Никаких, после паузы отвечает он. Я всматриваюсь в его лицо на предмет невербальных сигналов и делаю мысленную отметку. Вот и отлично. Переночевать предлагаю здесь. Ну, не прямо здесь, оглядевшись, добавляю я. В той подсобке с краю. А завтра решим, что делать насчет жуков и дальнейших планов. У меня нет обычных патронов и нет оружия, которое могло бы принять имеющиеся патроны. Поэтому никуда я отсюда не пойду, пока не наведаюсь в магазин. Окей, тускло произносит Донни. Ты аркану с голой дамочки собрал? Той, что я успокоил. Нет, на миг отводя взгляд, отвечает он. Но пытался? Да. И как результаты? С интересом спрашиваю я, потому что мне реально любопытно, можно ли забрать чужой трофей. Сказала что-то типа «Пока жив законный владелец Арканы, сбор запрещен». Очень интересно. Очень. Короткая прогулка до главного выхода выдает картину кристаллического цветника. Дюжина трофеев в анкройлах обычных и один в той самой красотке. Она мне приносит 1360, одну единицу арканы. Ее коллеги суммарно 7260. Мы неспешно движемся к отдельной постройке, где нашли ракету. Тот виляет хвостом и крайне доволен собой. Фламинго же придается унынию. Сейчас у меня на счету больше 60 кусков, да и в кольце лежит способность тысяч на 20. Можно неплохо разгуляться. От этих приятных мыслей, а в голове у себя я уже скупаю пол магазина, меня отвлекает звук взрыхляемой почвы. Перед нами из земли выскакивает закапывающийся врил. Рефлекторно жму на спусковой крючок, но у меня по нулям. Выручает донни, его картечь разрывает морду и горло жуку. По бокам уже лезут его товарищи. Валим! Я дергаю за ошейник пса и подаю напарнику личный пример. Бежать на открытое пространство бессмысленно, потому что чуткий слух улавливает приближающийся гул роя. Надо забиться и где-то пересидеть. Нас отрезает от входа еще пара вриллов И дело принимает реально дерьмовый оборот «Гаси их, егерь! Давай же!» Истерично орет Донни «А мне нечем, разве что разрывные патроны Ладошкой кинув в зубастые хари» Фламинго снимает одного Ракета ускоряется, размазывая второго А их еще полно Мы в заднице. Уклонившись, пинком отшвыриваю нападающего жука и регистрирую звук, который за последние сутки кажется неуместным и диким. Шум работающего двигателя. Донни убивает очередного врила, а через миг вокруг грозно стучит пулемет. Этот дикий грохот ни с чем не перепутать. Хитин жуков неплох. Но против 227-го калибра не пляшет. Их разрывает в клочья. Обдав нас песком и грязью, подлетает пикап. Выхватываю троих, водителя и двух стрелков в кузове. Один чернявый и смуглый, с тем самым навехоньким ручным пулеметом. Мужик протягивает мне руку, и я с готовностью принимаю помощь, заскакивая в кузов. «Карлос!» Удивленно выдыхает фламинго, забираясь с другой стороны с помощью второго стрелка. Рой Вриллов виден уже невооруженным взглядом, и пулемет издает свою оглушительную какофонию. Очередь выкашивает жуков в плотном облаке. Разорванные тела валятся вниз целыми гроздьями. Машина, пробуксовывая, газует... А я тянусь через борт к ракете с криком «Да погоди ты! Мы пса забыли!» Меня игнорируют, и пушистая фигурка остается позади. Хочется выпрыгнуть следом и помочь ему, но пикап шустро набирает скорость, а вриллы преследуют именно нас. Это дает ракете шанс. «Спасибо, Карлос!» — довольно выдыхает Донни. Нехотя благодарю и я, разворачиваясь прочь от улетающего комплекса зданий. «Спасибо!» «Не за что!» Слышу я, а следом мощный удар прикладом в висок бросает меня на дно кузова. В ушах звенит, а перед глазами все плывет. «И все же этого недостаточно!» «Спасибо возросшей стойкости!» Вот только мелькнувшая подошва сапога встречается с моим лицом, а за ней приходит тьма.